Глава четвертая. Понедельник. Звук поворота ключа в замочной скважине показался слишком громким, и Ольга испугалась, что сын может проснуться. Она осторожно перешагнула через порог и несколько секунд, прислушиваясь, стояла у входной двери. Затем, убедившись, что Денис все еще спит, пошла внутрь квартиры. Уже через десять минут она стояла на кухне и готовила завтрак. Чай и блинчики — их традиция — И не так важно, что сегодня рабочий день, а не выходной. Со временем традиции могут немного меняться. Еще через полчаса заспанный Денис тоже пришел на кухню, сел за стол и уронил голову на руки. «Ненавижу понедельник», — пробурчал он. «Доброе утро». Ольга улыбнулась, подошла к сыну и взъерошла его волосы. «Доброе», — весело сказала она. «Не выспался?» Денис с усилием поднял голову и зевнул. «Нет» ответил он. Доделывал расчет по термеху, поздно лег. «Как прошел вчерашний день?» спросила Ольга, внимательно глядя на сына. Денис резко выпрямился. «Хорошо, но...» Он ненадолго замолчал. «Но мне сказали одну странную вещь, и я не понял, правда это или нет. Какую странную вещь?» небрежно поинтересовалась Ольга, ставя перед сыном кружку с чаем. «Настя, ты помнишь Настю?» Денис сделал первый глоток. «Так вот, она говорит, что тетя Инна тебе что-то там нагадала, и ты пойдешь в кафе на набережной, чтобы...» «Ну да», — как можно спокойнее сказала Ольга, пряча победную улыбку. «А что в этом такого?» Денис поперхнулся и отставил кружку в сторону. «Это какой-то прикол?» — уточнил он. «Шутки про «я стану бабушкой, тебе надоели, и ты перешла на новый уровень»?» Ольга покачала головой. «Никаких шуток. «Знаешь, я думаю, в этом действительно что-то есть». Сын ошарашенно молчал. «Сейчас я тебе все покажу». Ольга достала из кармана халата, сложенный в четверо лист бумаги с напечатанным астрологическим расчетом. «Я пока мало что в этом понимаю, но Инна говорит, что именно сегодня, после семи часов вечера, я встречусь с предназначенным мне мужчиной вот в этой точке. Я проверила координаты, это кафе марины «И ты туда пойдешь?» «Сегодня?» — с недоумением спросил Денис. «И будешь сидеть весь вечер, ожидая, что кто-то придет?» «Конечно», — подтвердила Ольга. «Планеты оказываются в таком положении раз в десять лет, а то и реже». «Я не могу упустить такой шанс. Мне же надо решить, принимать или нет предложение Юры». Денис нахмурился и снова взялся за чай. «Маразм!» — прошептал он. «Ты что-то сказал, кот? Я не расслышала». Ольга старалась не смеяться. «Нет, нет, ничего, говорю сам с собой», ехидно сказал Денис, утыкаясь в свой телефон. Ольга мило улыбнулась. «Ну, не буду мешать общаться с умным человеком. Пойду собираться на работу». Денис фыркнул и хотел еще что-то сказать, но Ольга быстро вышла из кухни. Сын услышал все, что должен был услышать, и теперь оставалось только ждать. Настя выспалась. В последнее время это происходило не так уж и часто. Ей постоянно мешали то работа, то споры в сети, а иногда и новые книги и сериалы. Но вчерашняя велопрогулка забрала у нее последние силы, и Настя наконец-то легла спать вовремя. А сегодня был выходной, и утром она тоже могла никуда не торопиться. Настя лениво потянулась к телефону, чтобы проверить время, и увидела коротенькое сообщение от Дениса. «Доброе утро!» Она улыбнулась, Ничего особенного, но настроение стало еще лучше. Настя отправила в ответ смешную картинку и поднялась с кровати. На задворках сознания возникло странное ощущение, что она забыла что-то сделать, но что именно понять не получалось. Это беспокоило. И только после позднего завтрака она поняла. Понедельник. Сегодня был понедельник. Тот самый день, когда мама Дениса пустит свою жизнь под откос из-за дурацкого предсказания. «Думать об этом было неприятно». И Настя снова взяла в руки телефон, нашла в нем недавно записанный номер и нажала на кнопку вызова. Возможно, если бы Юрий ответил не сразу, она успела бы вспомнить общеизвестную истину благими намерениями вымощена дорога в ад и остановиться. Но он взял трубку практически мгновенно. «Добрый день», — бодро сказала она. «Это Настя. Вы дали мне свой номер в субботу. Фитстар. Помните?» Пару секунд Юрий молчал, и Настя испугалась, что он ее начисто забыл. «Анастасия», — уточнил он наконец, — «вы звоните по поводу своей тренировки?» «Нет», — ответила Настя и зажмурилась, понимая, что пути назад уже не было. «Что я творю? Тогда зачем?» В голосе Юрия прозвучали странные, как будто презрительные нотки. «Вы не могли бы со мной встретиться?» — спросила Настя. «Это касается Ольги Владимировны». На этот раз Юрий молчал гораздо дольше, но после паузы он заговорил совсем другим тоном, собранным и деловым. «Где и когда вы хотели бы встретиться?» «Как вам будет удобно? Я свободна весь день». «Тогда не будем тянуть. Сейчас я вызову вам такси. Отправьте свой адрес сообщением», — приказал Юрий и завершил звонок. И опять Насте даже не пришло в голову, что можно его ослушаться. Она отправила свой адрес, Быстро собрала волосы, высокий хвост, натянула джинсы и кожанку. Осень понемногу вступала в свои права, и по утрам было уже прохладно. Через минуту ей пришло оповещение о подъехавшей машине. Маршрут, которым ехал таксист, был знакомым. И когда белоснежное Рено остановилось у кафе-столовой напротив возводимых корпусов гигантской новостройки, Настя на удивление достигло своего пика. Здесь, на этом объекте, работал бригадиром ее отец, но до этого момента Настя не думала, что Юрий по своей основной профессии тоже может быть строителем. Она вошла внутрь кафе и увидела, что мужчина уже сидит за небольшим столиком в углу. Других посетителей не было, и Настя этому обрадовалась. Юрий заметил ее и сделал приглашающий жест. Настя вздохнула и отправилась к его столу. «Еще раз здравствуйте, Анастасия», — негромко сказал Юрий. Сегодня он выглядел совсем не так, как в фитнес-клубе. Простые брюки, серая футболка, расстегнутая спецовка с надписью стройальянс Снятая с головы каска лежала рядом с ним на столе, и только часы на его запястье, казавшиеся слишком дорогими, намекали на то, что он не может быть простым рабочим, скорее мастер или, как минимум, бригадир. «Спасибо, что приехали сюда», — вежливо продолжил Юрий. С сегодняшнего дня на стройке новый прораб. И именно сегодня выделить время для поездки на другой конец города мне было бы сложно. Я знаю. Настя тоже села за столик и улыбнулась. Мой отец тоже работает в стройальянсе. Васильев, бригадир. Наверное, вы знакомы? Юрий кивнул. Да, я помню вашего отца. Но, кажется, мы хотели поговорить не о нем. Я вас слушаю. Что я делаю? Снова подумала Настя. Куда я лезу? «Зачем?» Но отступать было поздно. Она знала, что не сможет оставить все так, как есть. «Вы встречаетесь с Ольгой Владимировной?» «Так?» — спросила она. Юрий откинулся на спинку стула, скрестил руки на груди и кивнул. «Вы сделали ей предложение, но она еще не ответила. Настя дождалась еще одного настороженного кивка от мужчины. И я знаю, что сделать, чтобы она согласилась». Юрий прищурился. «И откуда же у вас такая информация, Анастасия?» Это был хороший и вполне уместный вопрос, но Настя не понимала, как правильно на него ответить. «Я...» «Слушайте, это неважно важно. другое». Она умолкла, собираясь с мыслями. «И что же?» Юрий растер лицо рукой. «Слушаю вас». Настя открыла свой рюкзак и достала из него лист бумаги с копией расчета, который Инна Сергеевна делала для Ольги. «Вот здесь время и место. Вам нужно просто прийти туда сегодня вечером». И в этот момент Юрий расхохотался. В его смехе не было ни веселья, ни радости, только усталость и злость. Настя сжалась на своем стуле. «Я знаю», — выдавил сквозь смех мужчина. «Смотри». Он вытащил из кармана точно такой же листок с такой же схемой. «Я узнал об этом неделю назад, Настя». Он снова стал серьезным. «Хотя нет». Неверная формулировка. Я не узнал об этом. Я придумал это неделю назад. Настя охнула и прикрыла рукой рот. Кусочек головоломки, не дававший ей покоя, как Инна Сергеевне удалось сделать такой детальный прогноз, встал на свое место. План был хорош. В голосе Юрия звучала горечь. Инна озвучивает предсказание. Оля смеется и выкидывает его из головы, но запоминает дату и место. У нее отличная память. И мы просто гуляем по городу и совершенно случайно заходим в кафе. А там уже все готово к тому, чтобы я мог сделать ей предложение, как положено. Живая музыка, цветы, кольцо. Его лицо исказилось. Это должно было убедить ее согласиться. Во-первых, сюрприз и мистификация. Оля такое любит. Во-вторых, нормальное предложение. В-третьих, Подтверждение того факта, что ее лучшая подруга за меня и за наш брак. Но, разумеется, все пошло к черту. «Почему?» — тихо спросила Настя. Ей было жалко Юрия. Он пожал плечами и криво улыбнулся. «Потому что это Оля. Ее действие невозможно прогнозировать. Она решила, что этот расчет — шанс добиться от сына благословения на наш брак». «Я не понимаю», — прошептала Настя. Юрий фыркнул. «Все просто. Как сказала Инна, Оля собирается тем или иным способом донести информацию о предсказании до сына. И теперь, по ее странной логике, Денис должен сообщить об этом мне. Сообщит – значит, все отлично. Он не против. И она с чистой совестью согласится выйти за меня. Ничего не скажет – значит, против. И она скажет нет. А он совершенно точно не будет мне ничего говорить. Так что, если не произойдет чудо, Я проиграл? Переиграл самого себя? Забавно, правда? О, Настя заново перебрала в своей главе события вчерашнего дня, вспомнила свой странный разговор с Ольгой и поняла, что Юрий прав. Но тогда вам нужно встретиться с Денисом и все ему объяснить. Или, если хотите, это могу сделать я. Юрий нахмурился. Ты знакома с Денисом? Настя кивнула. Мужчина резко подался вперед. «Кажется, сейчас ты услышала слишком много лишней информации, Настя. Я устал носить это в себе. Мне нужно было выговориться. Но, надеюсь, его глаза блеснули холодом, все останется между нами, иначе...» Он снова откинулся назад. «Работа твоего отца несколько осложнится. Вполне вероятно, что он будет уволен». «Значит, он все-таки мастер», — беспомощно подумала Настя. Она немедленно встала со своего стула. «Тогда поговорите с Ольгой», — сказала она. «Вы же взрослые люди. Расскажите ей все. Я уверена, она оценит то, что вы хотели сделать сюрприз, и не будет злиться. Просто поговорите». Лицо Юрия смягчилось. «О, боги! Где же мои 20 лет?» — пробормотал он. «Хотел бы я верить в то, что прямой разговор в состоянии решить все проблемы. Но, увы, это не работает». Настя промолчала. «Спасибо за попытку помочь». Юрий тоже поднялся из-за стола. «Думаю, мы друг друга поняли, и ты никому не расскажешь об услышанном. Без обид? Без обид», — послушно повторила Настя. «Но мне жаль, что вы сдались». Юрий покачал головой, открыл был рот, чтобы сказать что-то еще, но остановился, вытащил из кармана две пятитысячные купюры и бросил на пустой стол. «Если хочешь, закажи себе что-нибудь». Он не смотрел на Настю. «Такси ждет тебя у выхода. Оплачено. Спасибо». Он взял со стола каску и, чуть сгорбившись, направился к выходу из кафе. Настя дождалась, пока за Юрием закроется дверь, подобрала деньги и задумалась. Наверное, правильнее всего было бы прямо сейчас перестать лезть в жизни чужих людей. Она и так перешла всевозможные границы. Но сев в такси, Настя ясно поняла, что не сможет этого сделать. И пока она набирала сообщение Денису, губы сами собой назвали знакомый наизусть адрес — Московское шоссе, 34. Инна опустила подбородок на переплетенные пальцы рук и раздраженно выдохнула. «Ты ждешь слишком многого от своего сына». Ольга пожала плечами, отставила в сторону недопитую чашку кофе и взглянула на часы. До назначенного времени у парикмахера оставалось еще 10 минут. «Думаешь, он так ничего и не скажет, Юрий?» — уточнила она. на фыркнула. «Нет, я думаю, Денис так и не понял, что может что-то решать. Даже я на его месте не поняла бы этого». Ольга прищурилась. «Это элементарно, а он умный мальчик». «Ну-ну!» Инна щелкнула зажигалкой и раскурила очередную сигарету. «Поживем — увидим. Но я всегда говорила, что ты его переоцениваешь». Ольга заставила себя улыбнуться. «Похоже, я стала еще больше фаталисткой, чем ты. Как будет, так и будет. От судьбы не уйдешь». «Это не фатализм, дорогая», — Инна выпустила тонкую струйку дыма. «На мой взгляд, ты просто не хочешь выходить замуж и придумала эту свою чушь про боязнь ранить чувство сына, чтобы было чем оправдаться перед самой собой. Он взрослый мальчик, справится, но ты решила испортить себе жизнь. Зачем? Я не понимаю, что у тебя в голове». «Все еще не отболела любовь к бывшему? Боишься перемен? Просто не веришь мужчинам?» Ольга молчала, что-то внутри откликалось на слова подруги, и ей нужно было об этом подумать. Инна не дождалась ответа и снова заговорила. «И если я права, то хватит морочить Юре голову. Скажи «нет» и отпусти мужика. Ему 35, давно уже пора жениться и завести детей. Не ломай жизнь еще и ему». Настя вышла из такси и подняла голову, разглядывая главный корпус Самарского университета. Вот он, вуз ее мечты. Но не все мечты сбываются. Денис уже стоял у входа. Увидев Настю, он быстрым шагом пошел навстречу. «Что случилось?» — спросил он и осторожно взял ее за руку. «Ты должен помочь своей маме», — быстро ответила Настя, не давая себе возможности передумать. «Она делает какую-то глупость. Ты же понимаешь? Надо ее отговорить». Денис поднял брови. «Насть, рядом с тобой я постоянно чувствую себя идиотом», сообщил он. «Я опять ничего не понял». «Я про предсказание», Настя поморщилась. Она понимала, что ее вмешательство может разозлить Дениса. «Твоя мама пойдет в кафе и будет там сидеть одна, а никто не придет, а потом, потом так нельзя». Денис ненадолго задумался, затем покачал головой и обнял Настю. «Ты такая милая. Не переживай. Она не будет там одна. Я все устрою». «Не будет?» Настя всмотрелась в лицо Дениса. Тот улыбнулся, и она все поняла. Разумеется, он не мог поступить иначе. Как она могла в нем сомневаться? Он был таким милым, добрым, заботливым, идеальным. Ее затопила волна облегчения. Но она на всякий случай уточнила. «Значит, ты скажешь ему об этом?» «Да». Он наклонился и коснулся губами ее виска. По шее побежали мурашки. Настя закрыла глаза, ловя эти ощущения. Ей, конечно же, хотелось большего, но целоваться напротив центрального входа в универ не казалось хорошей идеей. «Увидимся вечером». Денис провел руками по настиной на спине, и мурашки послушно переместились туда. «Я работаю до восьми. Потом можем куда-нибудь сходить, если хочешь». Настя все-таки не удержалась и поцеловала его в краешек улыбающихся губ. «Очень хочу», — сказала она. Ольга застывшим взглядом смотрела на свое отражение в зеркале. «Вам что-то не нравится?» — стревожно спросила молоденькая парикмахерша. «Все превосходно», — ответила Ольга и заставила себя подняться из кресла. «Вы просто волшебница». Действуя на автомате, вышла к стойке администратора, расплатилась и, не замечая ничего вокруг, пошла в сторону своего клуба. «Все еще не отболела любовь к бывшему? Боишься перемен? Просто не веришь мужчинам?» Она не могла избавиться от этих вопросов. Ольга дошла до клуба, поднялась на второй этаж, открыла свой кабинет, села за стол. «Все еще не отболела любовь к бывшему? Об этом нужно было подумать». «Ольга Владимировна, можно?» Голос бухгалтера выдернул Ольгу из ее мыслей. Она подняла голову, взглянула на чуть запыхавшуюся Ирину, бухгалтерия располагалась на первом этаже, а бухгалтер была не слишком спортивной. И кивнула. «Да, проходите». Ирина, прижимая к груди какие-то бумаги, уселась напротив. Кристина Селиванова сказала, что подаст жалобу в трудовую инспекцию. «Чудесно!» — пробормотала Ольга. Только проблем с этой потоскухой ей не хватало. «Требуют отменить приказ на увольнение», — заключила бухгалтер. Ольга вздохнула. «Был ли смысл увольнять Кристину теперь?» «Скорее всего, завтра их отношения с Юрием прекратятся. Так стоит ли добавлять себе новых забот из-за этой девушки?» «И за девушки, которая, вполне вероятно, займет мое место рядом с Юрой?» Ольга сжала зубы. «Пусть подает», — жестко сказала она. За Селивановой уже больше десятка эпизодов нарушений трудовой дисциплины. Ни один суд не встанет на ее сторону. Ирина покивала, еще сильнее прижала бумаги к своей пышной груди и ретировалась из кабинета. Ольга сжала виски руками. Она знала, что уволила Кристину совсем по другой причине. Ревность. Ревность и страх снова оказаться обманутой и униженной. — Просто не веришь мужчинам? — зазвонил мобильный. «Юра». В этот момент она поняла, что за целый день они не обменялись ни единым звонком или сообщением. Это было необычным. «Привет», — сказала она в телефонную трубку. «Какие планы на вечер?» Ровным и отстраненным голосом спросил Юра. «Хороший вопрос». Ольга заставила себя рассмеяться. «Еще не знаю». «А у тебя?» Юрий ответил холодно и почти равнодушно. «Я тоже пока не знаю». «Но пока». Короткие гудки сообщили о завершении разговора. Ольга отложила телефон в сторону. Посидела пару минут, пытаясь разобраться в своих чувствах и эмоциях и ощущая все нарастающее отчаяние. Моргнула несколько раз, чтобы избавиться от жжения в глазах, но потом сдалась, уткнулась лицом в ладони и расплакалась. Она окончательно запуталась. Спустя час, садясь за руль своего автомобиля, чтобы поехать к Марине, Ольга думала только о том, как сильно она хотела бы получить хоть какой-то знак от Вселенной о том, что же ей делать дальше. Как жаль, что я не верю во всю эту чушь. Очень жаль. Настя приехала к «Фитстар» чуть раньше оговоренного времени. Заходить внутрь ей не хотелось, и она решила подождать Дениса на улице, Погода для осени была просто чудесной, и Настя с удовольствием думала о предстоящей прогулке по вечернему городу. Но звук знакомого голоса заставили ее сделать два шага назад и спрятаться за выступом несущей колонны. Настя перевела взгляд на часы почти 8 вечера. Осторожно выглянула, надеясь, что ошиблась. К сожалению, ошибки не было. Перед входом в Фитстар действительно стоял Юрий хотя уже час назад он должен был отправиться в марины чтобы провести этот вечер с Ольгой. Рядом с ним, близко, слишком близко, стояла высокая стройная блондинка в ультракоротком платье. Настя снова отступила. Она перестала понимать, что происходит. «Крис, не понимаю. Что ты хочешь от меня?» — услышала она вопрос Юрия. «Тебя уволила управляющая. Я обессилен Его собеседница хрипло рассмеялась. «Так уж и бессилен. Она делает все, что ты ей говоришь», — Юрий хмыкнул. «Кристина, ты переоцениваешь мое влияние. Если бы все было так, мы бы с ней уже были женаты», — повисла пауза. «Ты решил жениться?» — напряженно спросила Кристина. «Зачем?» «Тупой вопрос», — холодно ответил Юрий. Настя нахмурилась. Этот тон, да и весь разговор Юрия с этой блондинкой был каким-то неправильным. «Не думаю, что ваш брак будет счастливым», — со злостью сказала Кристина. «Браки по расчету отвратительны», — Юрий фыркнул. «С чего ты взяла, что это будет брак по расчету?» «Но даже если и так. У одной стороны есть деньги, которые она готова с радостью отдать за то, чтобы любимый человек был рядом. Другая сторона готова принять эти деньги в обмен на заботу, ласку и отличный секс. Что же в этом отвратительного?» «Мне кажется, с этим вполне можно смириться». «Какая мерзость!» — в голосе Кристины звучало презрение. «Не могу поверить, что ты действительно на такое пойдешь. Потратить свою жизнь на это вместо...» «Вместо чего?» — резко прервал ее Юрий. «Вместо того, чтобы быть с тобой?» — Кристина не ответила. «Хватит, Крис. Я не хочу играть в твои игры». Юрий говорил жестко и уверенно. И Настя почему-то вспомнила их утренний разговор и его угрозы. «Я давно определился с тем, что мне нужно. Оставь меня в покое. Твои подкаты уже порядком надоели». Ответом на это стал резкий звук пощечины. Настя практически вжалась в стену. Меньше всего ей хотелось, чтобы Юрий заметил ее сейчас. Кристина промчалась мимо нее на набережную. Юрий, судя по звукам шагов, вернулся в клуб. Настя перевела дыхание. Услышанное полностью перевернуло ее отношение к происходящему. Итак, брак по расчету. Итак, брак по расчету. Это объясняло, зачем Юрию нужно официальное оформление отношений с Ольгой. Общее имущество, доступ ко всем ее деньгам. Но неужели он сам так мало зарабатывает? Настя достала из кармана телефон и написала один короткий вопрос своему отцу. Ответ, пришедший через минуту, расставил все по своим местам. «Ни мастера, ни бригадира по имени Юрий у нас нет». «Почему, спрашиваешь?» «Значит, он просто рабочий». Ее сбили с толку дорогие часы, но вполне вероятно, это был подарок от Ольги. От ольге которая верила в то, что этот мужчина любит ее саму, а не ее деньги. А его слова, что он устроит неприятности отцу, Сцена была разыграна на отлично. Настя действительно испугалась. Лживый, расчетливый, хитрый, изворотливый тип, готовый на все ради того, на что он не имел никакого права. И самым мерзким было то, что именно Настя помогла осуществлению его плана. Если бы не ее сегодняшний разговор с Денисом, она растерла заболевший висок. Медленно убрала телефон в карман и задрала голову вверх, вглядываясь в окна второго этажа. «Отвратительно», — сказала она самой себе. «Ольга этого не заслуживает». Вторая чашка вкуснейшего латы закончилась. Ольга взглянула на часы, висевшие на отделанной со старинным деревом стене кафе. «Без четверти 8 «Ну что ж, видимо, нужно было смириться с тем, что Юра не придет». Денис так и не смог через себя перешагнуть и сказать ему о том, где Ольга проводит этот вечер. «Я хотела знак, и я его получила». Ольга вздохнула и подняла руку, подзывая официанта. В эту же секунду дверь марины распахнулась, впуская внутрь высокого мужчину. Ольга, не веря своим глазам, застыла на стуле. Сердце отбивало бешеный ритм. Он огляделся, увидел Ольгу... С наигранным удивлением поднял брови и подошел к ее столику. Дотронулся рукой до спинки ее стула, наклонился к ее уху и вполголоса сказал, «Какая встреча! Надеюсь, ты не будешь против, если я составлю тебе компанию». Ольга подняла голову и заставила себя взглянуть ему в глаза. И мир вокруг на мгновение утратил реальность. В ушах резко и болезненно зашумело. «Как ты мог, Денис?» «Как ты мог так со мной поступить?» А бывший муж спокойно сел на соседний стул и потянулся к меню. «Как дела, Оль? Давно не виделись», — произнес он с легкой улыбкой. И его улыбка, такая же, как и много лет назад, разблокировала воспоминание об одном из самых ужасных дней в жизни Ольги. «Ты не вправе меня обвинять», — говорит Эдуард, закрывая собой полуодетую аспирантку. Татор опясь и вздрагивая застегивает лифчик. Я нормальный мужчина. А ты, дорогая, в последнее время только и делаешь, что работаешь. Дома бардак, сын заброшен, секс у нас хорошо, если раз в неделю. Так чего же ты ожидала? Муж говорит так гладко и уверенно, что становится ясно. Это не экспромт, а подготовленная речь. Значит, он готовился к подобной сцене. Следовательно, то, что сейчас увидела Ольга, происходит регулярно. Она аккуратно ставит принесенную бутылку вина на рабочий стол мужа. Сегодня их годовщина, 15 лет брака. Ольга пришла на кафедру к мужу, чтобы сделать ему сюрприз и провести вместе вечер. Сюрприз удался, да. Но пока она не может до конца осознать произошедшее. Тем временем муж продолжает. И надо сказать, меня не устраивает не только это. С каждым годом ты все больше деградируешь. Услышав это, аспирантка за его спиной криво усмехается. Ольга хорошо ее видит. Она смотрит на девушку и зачем-то пытается вспомнить ее имя. Их же представляли друг другу всего пару месяцев назад, на дне рождения мужа. Тогда девушка была очень мила и внимательна к Ольге. «Твои рассказы о том, как ты успокоила клиента, или какую премию тебе выписал хозяин, возможно, интересны тем, кто стоит на одной ступени с тобой?» но я больше не могу». Ольга снова берет бутылку и смотрит мужу в глаза. Эдуард замолкает. «Значит, во всем виновата я?» спокойно уточняет Ольга. Муж разводит руками. Ольга перехватывает бутылку поудобнее и бросает. Она метится в голову мужа, но рука дрожит, и бутылка задевает его только по касательной. А потом врезается в стену и разлетается тысячи острых осколков и алых брызг. Аспирантка визжит. Эдуард хватается рукой за висок, по которому стекает тонкая струйка крови, и неожиданно улыбается. «Все? Ты удовлетворена? Отомстила?» Он тоже говорит слишком спокойно. «В расчете? Тогда можешь ехать домой. Я буду через час». Звук колокола, расположенный неподалеку церкви, слишком громкий и неожиданный, вывел Ольгу из оцепенения, и она поняла, что не дышит заставила себя сделать глубокий вдох. «Еще и еще». «Не ожидала тебя здесь встретить». Она вернула улыбку бывшему мужу. «Мне казалось, такие места тебе не по карману». Эдуард фыркнул. «Не можешь не извить? Если ты не в курсе, я уже три года зав кафедрой так что вполне могу себе позволить угостить красивую женщину вкусным ужином». Последние слова бывший муж сказал тем самым тоном, перед которым когда-то Ольга не могла устоять. Как жаль, что не могла устоять не только я. Эдуард всегда был красивым мужчиной. Красивым он был и сейчас. Прошедшие годы его не испортили. На висках появилась легкая седина, чуть жестче стали складки около рта, но кроме этого в его внешности не изменилось почти ничего. Все та же прекрасная фигура, гордая посадка головы, аристократические черты лица, идеальная волосок к волоску стрижка. «Что тебе заказать?» — спросил бывший муж. Ольга зажмурилась, потрясла головой. «Все еще не отболела любовь к бывшему? Наверное, ей не хватало как раз такой встречи, чтобы ответить на этот вопрос самой себе. Отболела. Все отболело. Я ничего к нему не чувствую. Ничего». Ольга откинулась на спинку стула. «Зачем пришел?» — поинтересовалась она. «Ты же знал, что я не хочу тебя видеть». Эдуард бросил на нее взгляд из-под нахмуренных бровей. «Если я скажу, что скучаю по тебе, поверишь? Просто не веришь мужчинам?» И на этот вопрос она теперь тоже могла ответить. «Нет, это не так. Я не верю именно Эду. Другим, другим можно дать шанс». Тогда оставалось только одно — страх перемен но с этим Ольга могла справиться. «Иди ты к черту, Эд!» — резко сказала она, наслаждаясь недовольной гримасой на лице бывшего мужа. «Не знаю, что тебе наговорил наш сын, но я выхожу замуж. Так что побереги силы, пригодятся для охмурения очередной малолетки». Настя смотрела Юрию в глаза и улыбалась. Казалось, еще чуть-чуть, и лицо сведет судорогой. Так тяжело ей давалась эта улыбка. «Ты уверена, что твои ключи упали именно туда?» — спросил Юрий с сомнением, осматривая приоткрытое окно полуподвального помещения, выходящее в узкий проулок между зданием клуба и глухим забором. Судя по тому, что видела Настя, за этим окном была прачечная. «Да я же говорю прямо на моих глазах! Вы не могли бы меня туда провести?» — вежливо попросила она. Юрий вздохнул. «Могу. Я все могу». Он кивнул, давая Насте знак следовать за собой. Они вошли в клуб, Юрий подошел к охраннику, взял связку ключей и указал на малоприметную дверь за главной лестницей. «Туда, вниз по лестнице, повернешь направо, вторая дверь по левой стороне». Он протянул Насте ключ. «Не забудь потом снова все закрыть. Ключ оставишь на охране». Настя прикусила губу. Сначала она хотела только задержать Юрия в клубе хоть на несколько минут в надежде на то, что Ольга не станет так долго ждать и уйдет из кафе. Но новая идея, пришедшая ей в голову прямо сейчас, казалась гораздо более перспективной. Настя не была уверена, что все получится, но клокочущая внутри злость требовала сделать хоть что-то. «Спасибо», — мило сказала она. «А вы меня не проводите? Боюсь заблудиться». «Да, конечно», — Немного раздраженно ответил Юрий. «Пойдем». В полном молчании они дошли до нужного помещения. Юрий открыл дверь и сделал приглашающий жест рукой. «Прошу». Настя вошла в небольшое помещение, занятое агрегатами для стирки и сушки. Юрий стоял в коридоре и, видимо, не собирался заходить внутрь. «О, нет!» — громко сказала Настя, вставая перед одной из ряда стиральных машин. «Юрий, вы не могли бы...» Он мгновенно появился в прачечной. «Проблемы?» — спросил он. Настя с трудом сглотнула. Ей стало страшно. «Я... Я уронила телефон. Туда!» Она указала пальцем на щель между стиральной машиной и стеной. «Возможно, вы дотянетесь? Мне не хватает длины руки. Простите!» Юрий раздраженно хмыкнул. «Ключи, телефон. Возможно, проще просто перевести сюда твои остальные вещи». «Пожалуйста», — попросила Настя, — «я могу вам посвятить». «Ах, нет, простите, не смогу, мой телефон там». Она сокрушенно опустила глаза. Юрий вытащил из кармана свой и включил фонарик. «Не проблема, посвятить я и сам». «Я помогу», — пообещала Настя, мягко забирая у него из рук телефон. Юрий посмотрел на нее из-под лоби и отвернулся. Она сделала два бесшумных шага назад, выходя из тесной прачечной в коридор, быстро прикрыла дверь и повернула в замке ключ. Почти сразу с другой стороны на дверь обрушился сильный удар. «Что за шутки? Настя!» — донесся до нее приглушенный голос из запертого помещения. «Прости», — сказала она, — «но так будет честно». Настя бросила ключ и мобильник, настоявший рядом с дверью пыльный столик, и побежала наверх. Ей нужно было с кем-нибудь поговорить. Лестница из подвала, холл первого этажа, лестница на второй этаж, ресепшн клуба. Настя перегнулась через стойку администратора, схватила стоявшего там Дениса за воротник рубашки и притянула ближе к себе. «Ты был прав», — прошептала Настя ему на ухо. «Он скользкий тип, он...» Денис отстранился и успокаивающе поднял обе руки вверх. «Настя, стой!» — растерянно сказал он. «Объясни, что произошло». «Потому что я опять...» «Да я знаю, ты опять ничего не понял», — с отчаянием ответила Настя. «Он с ней из-за денег. Юрий хочет жениться на твоей матери только из-за ее денег». Краем глаза Настя заметила, что устоявшей рядом с Денисом девушки администратора вытягивается лицо. «Так», — Денис бросил косой взгляд на свою коллегу и отвел Настю в сторону. «Рассказывай». Настя глубоко вздохнула. «Я услышала разговор», — тихо сказала она. Юрий сказал, что женится на твоей матери из-за ее денег, и что ей придется с этим смириться. А потом...» Настя сглотнула. «А потом я его заперла в прачечной, чтобы он не смог пойти в марине Вот». Денис долго, слишком долго вглядывался в Настя на лицо. «Скажи, что ты так шутишь», — попросил он наконец. Насте стало его жаль. «Наверное, это ужасно осознавать, что твою мать так долго обманывали». прости Она погладила его по плечу. Но это не шутка и не ошибка. Я слышала это своими ушами. «Настя!» — Денис наклонил голову, как будто не мог подобрать слов. «Настя, давай уточним, потому что у меня странное ощущение, что мы с тобой говорим о разных людях. Кто с кем из-за денег?» «Юрий!» — неуверенно сказала Настя. Реакция Дениса была какой-то неправильной. «Хорошо». Денис достал из кармана свой телефон, запустил браузер и что-то вбил в строку поиска. Настя удивленно за ним наблюдала. Он выбрал одну из ссылок, нажал на нее и удовлетворенно хмыкнул. Повернул телефон с открытой страничкой к Насте. «Вот этот Юрий? Юрий Волков?» «Я не знаю его фамилию», пробормотала Настя, опуская глаза и начиная читать. И в эту же секунду ее накрыла волна узнавания. «Волковы!» Весь город знал эту семью. Юрий. Юрий Волков. Младший сын одного из богатейших людей города. Собственника десятков заводов, крупнейшей строительной компании и множества торговых и офисных зданий. Сын и наследник, имеющий не так уж и мало собственных активов. Благотворитель. Научные гранты. Поддержка детского спорта. Жилье для молодых семей. И, помимо всего прочего, собственник клуба «Фитстар».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 Настя с ужасом подняла глаза на Дениса. «Я... я все не так поняла». Паника мешала связно мыслить. «Получается, он говорил о себе? О том, что он мог бы смириться и с этим? О, Боже! Я же заперла его в прачечной!» Денис отшатнулся. «Кажется, смысл этих слов дошел до него только сейчас». «Что?» «Но мы же можем его выпустить, да?» Она прикусила губу. «Настя!» — Денис схватился за лоб. «Что ты вытворяешь? Зачем?» Она вздрогнула от его раздраженного тона. «Это конец. Я все испортила». На глаза снова навернулись слезы. «Ключ от прачечной и его мобильный на столе в коридоре. Ты увидишь», — сказала она. «Прости. И, наверное, прощай». Она надеялась, что Денис скажет хоть что-то, что пообещает позвонить или написать, Но он только молча кивнул и быстрыми шагами пошел прочь. Юрий, усаживающийся за столик в марине, выглядел самодовольно. Да, именно это слово лучше всего описывало выражение его лица. Он понял, разумеется, понял, что она наконец-то приняла решение. Он знал ее лучше всех, и слова были не нужны. Ольга усмехнулась своим мыслям и сделала первый глоток вина. «Не ожидал, что сегодня ты пригласишь меня на свидание». Юрий перегнулся через стол и поцеловал ей руку. «Но я очень рад тебя видеть». «Я тоже рада», — Ольга опустила глаза. «Как прошел твой день?» «Ничего интересного», — ответил Юрий. «Текучка и рутина. Жду не дождусь, когда ты родишь, и я смогу уйти в декрет». «Ты так уверен, что я приму твое предложение?» — лукаво спросила Ольга. «Да», — сказал Юрий и хитро улыбнулся. Твоя Инна сделала мне расклад на Таро. Сказала, что мы поженимся, и у нас родятся двойняшки. Так что теперь я уверен.